Глава, сорок Когда Даррелл сказал, что заберет меня к себе, то до конца не понимал, какой длинный хвост за мной увяжется. А это на минуточку. Малышка Эмберли, которая предпочла вместо родной чокнутой сестры намерянку и натурально спасла меня от смерти. Нара, моя верная подруга и хранительница сокровищ. Море. Заботливая старушка, которая на пару садаром выхаживала меня в лесу, собирая травки и готовя различные поддерживающие отвары. Грата, смелая защитница, отчаянно охраняющая палатку, и все ее огромные детки полуволки. Через пару дней отлеживания в палатке, когда мое самочувствие улучшилось, а кожа окончательно зажила после яс проклятия, мы выдвинулись в путь всем шалманам. Впереди и сзади конница, посередине две кареты, и повозка с животными. Отряд боевых стражников герцога охранял нас со всех сторон, а сам Дарл сидел с нами рядом в кабине. Всю дорогу мы разговаривали, шутили и смеялись, стараясь не вспоминать о случившемся. Эмбра лежалась ко мне, гладила по руке и заглядывала в глаза. А еще рассказала, как сумела самостоятельно снять с себя печать молчания. Это и радовало, и расстраивало одновременно. На фоне всего пережитого у девочки открылся черный дар именно он и заставил ее заговорить а еще выяснилось что эта Карлота сказала девочке о том что луэла хочет сжечь нас нары в темнице эта противная тетка оказалась благороднее сыночки и помогла эми сбежать чтобы та успела позвать дарла моя малышка одна верхом на росаке добралась до столицы минуя опасный участок тракта как по мне это настоящий подвиг сестренка теперь уже не молчаливая тень расцвела Ее смех, легкие звонки, рассеивали остатки тяжелых воспоминаний. Она разговаривала неустанно, словно нагоняла утраченное время. Рассказывала о своем бегстве, о том, как конь, удивительно спокойный для такого молодого рысака, нес ее сквозь густые леса и по безлюдным дорогам. Дарл, спокойно поглядывая на дорогу, слушал Эмберли и кивал, подтверждая каждое ее слово. Видно было, что он гордится своей маленькой подзащитной, ее храбростью и выдержкой. На волне искренних признаний и море поведала о своем нелегком путешествии через заболоченный лес. Удивительно, как старушка в таком преклонном возрасте прытка преодолела все препятствия, лишь бы меня спасти. Но и Адар проявил героизм, потратив свой родовой камень, чтобы не терять времени и тут же перенестись в графство Чилтон с помощью ритуала. А следом Нара рассказала, как они с Гратой спасали сокровища из огня, полуволчица пострадала, лапы и пасть обгорели. Но Адар вылечил животное. В карете царила атмосфера веселья, противоположная тому кошмару, который мы пережили. Солнце за оконцем ласково пригревая, золотило вершины холмов, проплывая по безмятежному небу. Дорога, извилистая и пыльная, расстилалась перед нами словно бесконечная лента. Оконные отряды шуршали доспехами, сопровождая наш караван с неизменной бдительностью. «И все бы хорошо». Но проезжая мимо деревень графства, где люди выходили из домов, чтобы посмотреть на караван, я испытывала щемящую сердце жалость. Лица крестьян, исхудалые и замученные, выражали не надежду, а скорее затаённую тревогу. Их изношенная одежда, потемневшая от времени дома, все говорила о нищете, царящей в этом уголке графства. Мои слова в ратуше, полные обещаний и уверенности, сейчас звучали в ушах пустым эхом. Не знаю, что решит на мой счёт департамент. Если меня посадят в столичную темницу за прегрешение, то передам сокровище Эмберли, а ее опекуном попрошу стать Даррелла. Он лучший кандидат на роль опекуна сестренки. Его опыт в управлении и знание местных обычаев неоценимы. Этот мужчина сможет навести порядок в графстве, привлечь инвестиции, наладить торговлю, возродить производство и запустить винодельню а сокровища станут основой для реконструкции графства Чилтон, для возрождения великого рода на радость предкам, что доверились мне. Золото и драгоценности, долго скрываемые в тайнике поместья, должны послужить на благо народа, а не для личной выгоды. Отныне моя личная судьба юной графини не имеет такого значения, как будущее целого графства. Но об этом я поговорю с герцогом с глаза на глаз по приезде во владение Бейфорд.